За все годы своей жизни Ангрон плакал один и только один раз. Он хорошо об этом помнил, поскольку это было его первое воспоминание за пределами тесной утробной камеры. Он выбрался из тепла расколотой родильной капсулы на ледянящий горный воздух. Он видел только красное и чувствовал лишь вкус собственной крови. Как только он выпал на свободу, раны по всему телу замёрзли, их в какой-то мере прежгло льдом. Он был мальчиком, просто мальчиком, и всё его тело истекало кровью. А затем пришли они, тощие тени, быстрые как ветер. Они завывали, смеялись и проклинали на языке, которого он не понимал. Он их убил. Конечно же, он их убил. Едва он ощутил их приближение, как сразу учуял металл оружия и бросился на них, зная лишь то, что металлический запах означает опасность и смерть. Он забил нескольких насмерть куском камня размером с кулак. Остальные пытались бежать, но окровавленный мальчик преследовал их по тундре, валя на землю и разрывая плоть пальцами и зубами. Но в тот день он плакал. Причиной этого стали не нападавшие, кем бы они ни были, и не боль, хотя он был всего лишь мальчиком, и никто бы не стал судить его строго за детские слёзы от полученных ран. Нет, он заплакал только когда выбрался из капсулы. От прикосновения ветра к коже стужа вгрызалась в его раны ледяными зубами, но чувство свободы вызвало у него слёзы на глазах. За все прошедшие с тех пор десятилетия он не проронил ни единой слезы до этого момента. Две солёные капли побежали по изуродованному лицу, примерзая к нему. Все мертвы, тихо проговорил он. Мои братья, мои сёстры, Ларгар подошёл к нему, осторожно ступая и изо всех сил стараясь не потревожить цветую землю. Как вы называли своих врагов, спросил он. Верховыми, отозвался Ангрон. Мы звали их верховыми за то, что они стояли над нами и смотрели, как мы умираем в грязи арены. Верховые забрали кила своих, произнёс несущий слово. Тут слишком мало костей для станков двух армий. Мои братья и сёстры, повторил Ангрон. Я поклялся, что останусь с ними. Мы бы умерли вместе. Ларгар, в мире никогда не было таких бойцов. Клестер с её вещающим копьём, Йохура и его удушающие цепи. Асти, малыш Асти, который воровал ножи, чтобы метать, резать и колоть. От его усмешки холодные ночи становились теплее. Ларбедон, лишившийся руки из-за гангрены, Он кричал, чтобы верховые приблизились, если посмеют. Мы с ним прикрывали друг другу спину. Мы скользили по крови, давя павших сапогами. Ангрон покачал головой и продолжил. Слова не воздают им должного. Мы были родом с красных песков, росли в грязи и питались дерьмом, которое нам скармливали верховые. Но мы вырвались, тысячи ларгад. Нас были тысячи. Мы были свободны. Мы жили смеялись и заставили ублюдков заплакать от гвоздей было больно ах как больно даже тогда но мы заставили верховых и их родственную стражу с бумажной кожи заплатить ларгар молча слушал ангрон опустил голову я должен был умереть здесь я умер здесь примарх пожирателей миров это всего лишь тень эхо здесь моё место Величайшая битва моей жизни, и меня её лишили. Будет и более великая битва, брат Терра, и обещаю, никто тебя её не лишит, с лёгкой улыбкой произнёс Лоргард. Терра, Терра, горько расхохотался Ангрон. Мне плевать на Терру, плевать на Терру, на Гора, на на него, на императора. Тогда почему я слышу в твоём голосе столько ненависти? тихо спросил Лоргард. Ангран выхватил цепные мечи из заплечных ножен и вдавил активаторы на рукоятях. Оружие взвыло. Мма хрг. Он меня забрал, уволок в небо. Император, проклятый богами император. Ты отомстишь, Ангран. Уже скоро мы вновь ступим на Терру, обещаю тебе. Мои братья, продолжал тихо бормотать Ангран, не слушая клятву брата. Мои сёстры, все рабы Рабы-гладиаторы Сарен. Для верховых, которые держали нас на цепи, наши жизни были как грязь. Но хозяева заплатили. О, как они заплатили, когда мы вырвались, этот мир запылал, он горел. Клянусь тебе в этом. Второй Примарх медленно и понимающе кивнул. Я тебе верю. Ангрон всё ещё слышал только призраков в своём разуме. Война всё тянулась и тянулась, сезон за сезоном. Город за городом. Реки покраснели от крови верховых. Мы дрались, дрались повсюду, клянусь. Верховые атаковали нашу стену щитов у Фальхи. Они на нас напали, так приказали их аристократишки. И я не попались на приманку. Я до сих пор слышу гром, с которым сошлись наши ряды. Слышишь? Он перевёл бешеные глаза на Ларгара. Ты слышишь гром? Ларгар улыбнулся. На его расписанном рунами лице было выражение безжалостной доброты. Слышу, брат. Но время года сменилось, и мы отступили. Нам пришлось бежать в горы, к хребтам, чтобы пережить зиму. За нами шло слишком много армий верховых. У них были лазеры, гранаты и пулемёты, которые трещали днём и ночью. Я поклялся, что умру в горах вместе с братьями и сёстрами. Мы были свободны. Это была наша смерть. Смерть, которую мы заслужили. Смерть, которой мы хотели. Мы смеялись и подзывали их ближе. Верховые ублюдки. Ангрон развернулся, второй раз переживая тот миг. Вскочил на валун и широко раскинул руки. Он закричал. Нет. Завопил, с хохотом бросая вызов небу. Идите и умрите, псы из Дэшея. Я Ангрон Сарен, рожденный в крови. «Выросший во мраке, и я умру свободным! Давайте, поглядите, как я бьюсь в последний раз! Разве не этого вам надо? Разве не этого вы всегда хотели? Подходите ближе, сучьи трусы!» Харн смотрел, как его примарх стоит на усиливающемся ветру, и наблюдал, как история повторяется в такт к безумному воспоминанию. Ангрон вскинул цепные мечи. имитируя первые удары той последней схватки. Каждый взмах сопровождался рёвом зубьев. Собравшиеся легионеры застыли на месте, молча следя за происходящим. А потом, потом хрыгх. Император. Мм. Император. Он похитил меня, запер, бросил в тёмное брюхо завоевателя, телепортировал на орбиту. Хотя в то время я ничего не знал о подобной технологии, я был один, один во мраке, а мои братья и сёстры умирали здесь, умирали без меня. Я поклялся, мы все поклялись, поклялись стоять, драться и умереть вместе, вместе. Ангром раскачивался вперёд и назад. Его клинки опустились, а взгляд утратил осмысленность. Император, верховая мразь. Когда Гор позвал, я дал слово. Дал слово потому, что жил, хотя должен был умереть. Это не дар. Он сделал меня предателем, заставил меня нарушить единственную важную клятву. Я выжил, а мои братья и сёстры умерли здесь, а их кости достались грызунам, ветру и снегу. Братья не обращали на окружающих воинов внимания, как будто были одни. Ларгар снова подошёл к Ангрону. стараясь не касаться его, но к Харну показалось, что в голосе несущего слова появилась коварная заботливость. «Нет эмоций чище, чем ярость», — произнес Ларгард. «Нет цели праведнее, чем месть». Во взгляде Ангрона забрежило узнавание. «Да, месть, расплата, пища для души, брат». «Чем ты отличался?» — спросил Ларгард. «Почему наш отец так с тобой обошелся?» Ангран пожал плечами, отмахиваясь от безрадостного сочувствия в голосе брата. Ты сохранил этого осла Корфаирона, русс своих побратимов. У льва остался льוטер. Люди, братья и приёмные отцы, спасённые и вознесённые в ряды легиона, но не я, не Ангран, нет. Император телепортировал своих позолоченных кустодианов вниз, чтобы помочь мне и моей армии. Нет. выпустил псов войны и приказал им сражаться. Бица рядом со мной. Нет. Спас моих братьев и сестёр, так как уберёг и возвысил ближайшего сородича льва, как почтил Корфа Ирона. Нет, нет и нет. Никакой жалости к Ангрону. Ангрону, клятвопреступнику, Ангрону, предателю. Пожиратель миров спрыгнул с камня, глядя на Кости, но продолжая обращаться к Лоргару. Он провёл на моём родном мире недели, как с тобой на Колхиде, вулканом на Ноктюрне и Русом на Фенрисе. Нет. Император не устраивал состязаний в силе и твёрдости духа с Ангроном рабом. Не было недель смеха, веселья и залечивания ран, нанесённых планете. Вместо этого он лишил меня прожитой жизни и заслуженной смерти. Заставил нарушить клятву, которую я дал нуждающимся во мне. Во взгляде Лоргара появилась ярость. Но почему? Почему он дал твоей армии умереть? Почему он похитил тебя в вспышке телепортации, хотя мог задержаться, как он это делал на многих других планетах? На орбите был легион, твой легион Ангран. Один единственный приказ, и они бы обогрели клинки рядом с тобой, спасая твою армию мятежников и славя тебя как генетического предка. Но он удержал их. Как держал тебя. По подбородку Ангрона потекла густая влажная слюна. Я уже не узнаю, почему он мне так и не ответил. Но он заплатит, как заплатили верховые. И когда я окажусь перед ним на тери, я спрошу снова. И тогда Ларгар, наш отец, даст ответ. Несущий слово вздохнул, поддавшись какому-то своему возвышенному переживанию. Ты заслуживаешь ответа. Дэша произнёс Ангрон Я должен там побывать должен взглянуть кто правит в городе который заявлял свои права на меня в городе который убил моих братьев и сестёр Как пожелаешь согласился Ларгард Как пожелаешь